Глава седьмая. Таинственный ключ. «Скажите, Бетфорд, леди Тревлен дома?» — спросил Пол, явившись на завтра в ранний час. Все мускулы в его лице были напряжены, отчего он выглядел десятью годами старше. «Нет, сэр, Миледи и мисс Лилиан изволили уехать в свое поместье еще вчера вечером, сэр. Надеюсь, причина не в дурных вестях?» Глаза молодого человека сверкнули, как будто он чуял близкую развязку. «Сэр, про дурные вести я ничего не знаю. Это каприз нашей барышни, чтобы, значит, непременно в поместье уехать. Миледи была против, потому что, сэр, в эту пору она чем дальше от Холла, тем ей сердешной лучше. Но мисс Лиллиан она все таки одну не пустила. Словом, сэр, вместе они уехали». «А письма для меня они не оставили, Бетфорд?» «Как же, сэр, имеется письмо. У нас тут весь дом вверх дном. Собираемся. А до будуара мисс Лилиан еще руки не дошли». Бетфорд повел Пола в будуар, вручил ему письмо и удалился. Оказалось, письмо написала Миледи. Состояло оно из нескольких сумбурных строк. К сожалению, по поводу внезапного отъезда, но без объяснения причины. надежда на возобновление знакомства в следующем сезоне но никаких приглашений в холл благодарности привет от лилиан но без упоминания елены да еще пара комплиментов усмехнувшись пол швырнул письмо в камин и пробормотал бедная женщина воображает что бегством спаслась от опасности а лилиан пытается скрыть от меня свои затруднения нежное сердечко скоро «Скоро я утешу тебя». Пол оглядел элегантную комнату, полную примет недавнего присутствия Лилиан. Крышку пианино не опустили. На пепитре были раскрытые ноты. В рабочей корзинке рядом с миниатюрным наперстком лежала неоконченная вышивка. На столе остались записки, рисунки и бальные книжки. Перчатка жемчужного оттенка валялась на ковре — в нишу видали цветы, принесенные Полом два дня назад. Пока его взгляд блуждал по будуару, продолжалось дивное сновидение. Увы, слишком скоро его нарушили резкие голоса слуг, которые спешили заколотить особняк. Пол все медлил возле стола, желая найти некую вещь, имеющую отношение к нему самому. «Нет, довольно возни с отмычками и прочих ухищрений. Ради нее я с ними завязываю». Вот это будет последняя моя кража. Впрочем, вреда она никому не причинит и никаких тайн не откроет. И, подхватив перчатку, Пол удалился. «Елена, время пришло! Ты готова?» — спросил он через час, входя в комнату. «Я готова!» Елена поднялась, простерла к нему руку. Выражение гордости на ее лице мучительно контрастировало с беспомощностью этого жеста. Они уехали в холл, и мы должны следовать за ними. Нет смысла тянуть доли, мы ничего не выиграем. Предъявлять свои права нам придется основываясь на тех доказательствах, которые уже добыты. Либо, выжидая случая, получить последнее звено этой цепи, мы неминуемо проиграем. Маскарад меня утомил. Я хочу быть самим собой и наслаждаться тем, что завоевал. Пока не утратил обретенного. Что бы ни случилось пол не забывай мы должны держаться вместе делить на двоих удачу и невезенье как всегда и было без тебя мне не жить ведь ты составляешь для меня весь мир не бросай меня пол елена приблизилась к нему неуверенной походкой и почти повисла на его сильной руке казалось расцепи она пальцы она неминуемо упадет пол обнял ее. и в задумчивости, глядя в незрячее лицо, что прижалось к его плечу, заговорил. «Миакара, ответь! С итальянского, моя дорогая! Твое сердце впрямь будет разбито, если в последний момент я сдамся и не произнесу роковых слов. Боюсь, как бы мужество не подвело меня. Да и в целом я был бы рад оставить их в покое и простить им наши с тобой прежние невзгоды». «Нет! Нет!» «Не отступайся!» — вскричала Елена почти с яростью, и ее лицо вспыхнуло, ибо пробудилась от дрема пылкая натура южанки. «Ты так долго этого ждал! Столько сделал, столько выстрадал! Неужели ты теперь упустишь свою награду? Ты дал мне обещание, и ты должен его сдержать!» «Простив их, мы явим величие наших душ! Это так прекрасно! Заменить проклятие благословением!» Давай позабудем о старой вражде. Давай исправим прежнюю ошибку. Ведь они не причастны к нашим бедствиям. И разве не жестоко будет свалить грехи давно почившего человека на их невинные головы? Миледи и так уже настрадалась, а Лилиан, почти дитя, беззаботная, не готовая противостоять буре. Поверь, Елена, милосердие превыше справедливости. пол говорил с глубоким чувством и елена казалось уже готова была сдаться но имя лилиан произвело в ней внезапную перемену лицо побледнело темные глаза вспыхнули недобрым огнем в голосе зазвенела беспощадность в то время как хрупкие руки обнимали пола все крепче я не позволю тебе отступить мы с тобой тоже ни в чем не виноваты а страдали больше чем они Мы заслуживаем того, что наши по праву. А касательно грехов, их нет на нас, нам нечего искупать. Продолжай наше дело, Пол, и забудь сентиментальный вздор, который недостоин мужчины». Нечто в ее словах больно кольнуло, даже ранило молодого человека. Пол помрачнел, отстранил от себя Елену и бросил. «Да будет так, уезжаем через час». В тот же день вечером леди Тревлин и ее дочь находились вдвоем в восьмиугольной гостиной своего поместья. Спускались сумерки. Свечей еще не принесли, но в большом камине пылал веселый огонь, и в его красноватых отблесках белокурые волосы Лилиан отливали золотом, а на щеках меледи розовел слабый румянец. Лилиан сидела в низком кресле возле камина. Взор ее был устремлен на угли, а где витали мысли, оставалось только догадываться. Миледи лежала в нише на кушетке и пытливо смотрела на дочь, юная личико которой носила теперь печать тоски, что крайне беспокоило леди Тревлин. Ты сама не своя, дорогая. Наконец не выдержала Миледи, нарушив долгое молчание. Заговорить ее вынудил невольный вздох Лилиан, которая вдобавок вся как-то... обмякла в своем кресле. «Да, мама, ты не ошиблась». «Что с тобой? Тебе не здоровится? «Нет. Очевидно, бурная светская жизнь мне пока не по годам. Ты предупреждала меня, что Лондон утомителен, и вот я сама убедилась в твоей правоте». «Значит, ты бледна и подавлена только из-за усталости? Значит, по этой причине мы так скоропалительно вернулись домой». Лилиан, правдивая душа, помедлила всего мгновение, прежде чем ответить. «Нет, мама. Есть и другие причины, которые меня волнуют. Только не спрашивай о них, пожалуйста». «Как же не спрашивать? Откройся мне, доченька. Тебе встретился какой-то человек? Может быть, ты получала письма или тебя досаждали иными способами?» Леди Тревлин говорила с нехарактерной для себя энергичностью. Она даже приподнялась на локте, и в ее глазах явственно читались подозрения и тревога. «Нет, ничего такого. Проблемы касаются моих чувств», — молвила Лилиан, с удивлением взглянув на мать. Причем при последних словах, которые она произнесла как бы нехотя, ее личико выразило девичью стыдливость. «Значит, это всего лишь влюблённость, так милая. Слава богу!» И Миледи снова легла, испытывая явное облегчение. Поделись со мной, доченька, поверь, нет лучшей конфидентки, чем родная мать. Ты такая добрая, мамочка! Может, статься, ты впрямось лишь мое сердце, а все же мне очень стыдно, прошептала Лилиан. Затем, поддавшись неодолимому импульсу поискать сочувствия и помощи, она едва слышно добавила. Я настояла на отъезде. чтобы не видеться с Полом. «Потому что он любит тебя, Лилиан, уточнила Миледи, хмурясь и в то же время невольно улыбаясь. «Нет, потому что он меня не любит». Бедняжка закрыла руками свои пылающие щечки, смущенная до крайности. Ведь она невольно призналась, что безответно влюблена. «Быть такого не может, доченька. Сама я бы только радовалась, если бы Пол не любил тебя». С другой стороны, мне больно видеть, как ты страдаешь от этой мысли. Однако помни, Лилиан, пол тебе не пара. И выброси из головы эту привязанность, ибо она приходящая и выросла исключительно из прежних твоих отношений с этим человеком. Но ведь он благородного происхождения, а теперь еще и ровня мне, поскольку добыл состояние. А что до ума и душевных качеств? Пол одарен куда щедрее, чем я. Вздохнула Лилиан, все еще не открывая лица, ибо слезинки сочились меж тонких пальчиков. Допустим, и все же этот человек окутан тайной. Я чувствую к нему неприязнь, хотя вроде бы знала его с лучшей стороны. Уверена ли ты, милая, что Пол не влюблен в тебя? На его лице я не раз читала совсем противоположное, а когда ты взмолилась об отъезде из Лондона. Я подумала, что и ты догадалась о его любви и из милосердия решила избавить его от страданий. «Нет, мама, это бегство ради меня самой. Пол любит Елену и женится на ней, даром, что она слепая. Он так сказал, и выражение его лица не оставило мне надежды. Потому-то я избежала, желая скрыть свое горе». Всхлипнула бедняжка Лилиан в полном отчаянии. Леди Тревлин поднялась, подошла к дочери — и, устроив ее головку на своей груди, стала гладить золотистые волосы. «Девочка моя, слишком рано ты узнала муки любви. Я наказана за то, что проявила слабость, ибо из-за моего попущения тебе открылся высший свет с его своеобразной атмосферой», ласково заговорила Миледи. «Ничего не поделаешь, за капризы приходится платить». «Но, милая Лилиан, призови на помощь гордость». «Исторгни из сердца эту любовь, от которой не будет проку». Не могли нежные чувства глубоко укорениться, ведь твое знакомство с Полом, мужчиной, было совсем коротким, и едва ли ты влюбилась безнадежно. Помни, есть и другие молодые люди, многие из них лучше, отважнее, чем Пол и более достойны моей доченьки. А еще помни, что жизнь продолжается, и сулит тебе неведомые новые радости. «Не волнуйся, мамочка, я не опозорю тебя. Не уроню своего достоинства, выброшу из сердца сентиментальную блажь. Я вполне способна справиться со своим чувством. Дай мне время, и увидишь, я стану прежней». Лилиан вскинула подбородок с видом гордым и решительным, который немало порадовал ее матушку, и вышла, чтобы наедине с собой облегчить сердце. Когда она исчезла, леди Тревлины спустила глубокий вздох, сложила ладони в благодарственной молитве и с явным облегчением проговорила. «Всего-навсего влюблённость. Я боялась новой беды сродни беде старой. Семнадцать лет молчания, семнадцать лет тайных страхов и раскаяния». Продолжала она, меряя комнату шагами. Ее пальцы были переплетены, глаза горели невыразимым страданием. «Ах, Ричард, Ричард, я давным-давно простила тебя, и уж, наверное, эти годы мучения искупили обиду, которую я, душой и разумом глупая девчонка, нанесла тебе. Я поступаю так ради дочери, ради нее остаюсь нема, как рыба. Господь-свидетель, для себя мне ничего не нужно, только бы упокоиться рядом с тобой». Через полчаса на пороге возник пол. Дверь была открыта. Миледи с дочерью вернулись без предупреждения, и этим объяснялось, что дверей никто не запер, а по коридорам не сновала прислуга. Войдя никем незамеченным, Пол добрался до спальни Миледи. Огонь в камине почти догорел, кресло, в котором обычно сидела Лилиан, пустовало, а сама Миледи спала, убаюканная ветрами, что завывали снаружи, и глубокой тишиной, что царила внутри. Некоторое время Пол смотрел на Меледи, причем великая жалость смягчила выражение его лица, когда он отметил круги под глазами, бледность щек, слишком рано поседевшие локоны и губы, которые шевелились даже во сне, ибо сон был тревожный. «Не хотелось бы мне этого делать», — вздохнул Пол и склонился над Меледи, намереваясь разбудить ее словом. И вдруг она, по-прежнему погруженная в сон, стиснула цепочку медальона, как будто не желая уступить его невидимому врагу и даже повергнуть этого врага. В пылу борьбы Миледи заговорила, речь была отчетливой, тонкие руки терзали золотую цепочку. Пол замер, ибо уже первое слово потрясло его. Он не шелохнулся, прислушиваясь, до тех пор, пока не прошел припадок, и Миледи не задышала ровнее и спокойнее. Тогда, быстро оглядевшись, Пол умело открыл медальон, извлек серебряный ключик, положил на его место похожий ключик от пианино и вышел из дома так же бесшумно, как и вошел. Той же ночью, в самый темный предрассветный час, некая фигура проскользнула по дорожке тенистого парка и исчезла в глухом его уголке, где находился фамильный склеп. В руке незнакомца мигнул огонек, послышалось звяканье засовов и скрип ржавых дверных петель, после чего тьма поглотила и человека, и несомый им свет. В зловещем чреве склепа, в его спертом воздухе, фонарь едва-едва озарял ниши, в которых стояли гробы. Всюду виднелись, либо угадывались признаки распада и смерти. незнакомец надвинул шляпу на глаза шарфом завязал себе рот и нос и обвел подземелье бесстрашным взглядом хотя в мертвой тишине отчетливо слышалось как колотится его сердце ближе всего ко входу стоял длинный гроб покрытый черным бархатом и окованный серебром некогда ярким теперь потемневшим все ттрелины отличались высоким ростом и последний из почивших в этом склепе определенно был подстать своим предкам. Его гроб не уступал размерами древним дубовым гробам, где покоились кости представителей многих поколений. На табличке в форме щита значилось «Ричард Тревлин». После имени стояли даты рождения и смерти. Казалось, незнакомец очень доволен собой. Мужчина вставил ключ в замок, приподнял крышку гроба и, отворачиваясь, дабы не увидеть разрушений, которые постигли тело за семнадцать лет, сунул руку внутрь. На груди покойного, в складках савана, рука нащупала заплесневелый лист бумаги. Лист был извлечен. Мужчина быстро взглянул на него, запер гроб, задвинул засовы, погасил фонарь и исчез. Сам. подобный призраку во мраке ненастной октябрьской ночи.